И герой Галиции, генерал Радко Дмитриев, кто лишился мужа, кто сына или брата, большинство потеряли последнее свое достояние. Теперь эти несчастные, не смея верить еще в свое избавление, и ежечасно ожидая возвращения врага, спешили пробраться в тыл, забивая вокзалы и вагоны. Кисловодский, Пятигорский, Железноводский и Минеральных водах осталось значительное число большевиков, не успевших бежать с красными войсками, и ныне, стремившихся пробраться поглубже, в тыл, надеясь, там, не будучи известными, надежно укрыться. Установить необходимый контроль было чрезвычайно трудно. С наступлением зимы в рядах Красной Армии стал свирепствовать цепной тиф. При отсутствии порядка и правильно организованной медицинской помощи эпидемия приняла неслыханные размеры. За переполнением больниц дифозные заполняли дома, вокзалы, стоявшие на запасных путях вагоны. Умершие в течение нескольких дней оставались среди больных. Лишенные ухода, предоставленные самим себе больные, в поисках за пропитанием, бродили до последней возможности по улицам города. Многие, потеряв сознание, падали тут же на тротуары. Я привлек к работе все местные и имевшиеся ранее в моем распоряжении медицинские силы. Приказал очистить от больных и продезинфицировать вокзалы и вагоны. Открыл ряд новых лазаретов и госпиталей. использовав Погаузы, кинематографы и тому подобное.